Сказки мудрого поэта. Говорят, многое зависит от того, какие книги человек читал в детстве. Да, это так. Не надо быть психологом, чтобы понять. Все растет из детства, из тех впечатлений, тех ощущений, тех представлений о добре и зле, о красивом и безобразном, о любви и ненависти. Но возьму на себя смелость сказать, что сами по себе книги в детстве не главное. А что же главное? Мне кажется, не что, а кто. Главное, кто читает ребенку эти книги, кто становится его собеседником, с кем он обсуждает прочитанное, кому доверяет свои мысли. Имею в виду не только конкретное ближайшее окружение, родителей, бабушек и дедушек, друзей и приятелей. Имею в виду и тех опосредованных собеседников, без которых книг не было бы, авторов, писателей, переводчиков, художников. И в этом смысле читателю данной книги повезло, потому что Ирина Токмакова не только мудрый собеседник, но и писатель, который может очень просто, доходчиво рассказывать о вещах сложных. В свое время, читая о Робин Гуде, я и не предполагал, что о нем можно писать и рассказывать так, как пишут рассказывают сказки. Сказки не в смысле небылицы, выдумки, а сказания, близкие и понятные по языку, по чувствам, по духу. Многие знают замечательные стихи Ирины Токмаковой, созданные ею для детей. Под Новый год, ласточка, считалочка, снеговик, невпопад, деревья, вечерняя сказка. Но разве менее популярны ее повести-сказки, известные не одному поколению россиян? «Счастливо, Ивушкин», «Может, нуль не виноват», «Маруся еще вернется», «Аля, Кляксич и буква А». А ведь есть еще немало пьес, как традиционных, по мотивам русских народных сказок, так и космических. «Морозка», «Кукареку», «Заколдованная копытца», «Звездные мастера», «Звездоход Федя» и другие. Роднит все стихи, повести, сказки, пьесы то, что Ирина Такмакова, как добрая бабушка, рассказывает их детям с такой интонацией, словно каждый читатель ее собственный внук. Это особый талант. Далеко не у каждого писателя, даже самого известного, он есть. А творчество Ирины Токмаковой именно этим талантом и пронизано, будто летнее утро солнечными лучами. Причем у нее нет особенного языка для детей и особого для взрослых. Она пишет так, как чувствует. Легко ли научить маленького человека читать и считать? Не только узнавать, но и любить буквы, радоваться каждой новой встрече с ними. Трудно, если это обучение будет скучным, нудным, принудительным. Но легко, если ребенок увлечется своеобразной игрой в учебу. Все мы играем, и взрослые гораздо чаще, чем дети. Существуют даже специальные деловые игры. Но для взрослых игра – это продолжение работы, а для малышей – просто жизнь. И эту вот непростую, непонятную многим из нас жизнь ребенка, будь то дошкольник или подросток Ирина Петровна Токмакова, не только понимает, но и любит. Если бы популярнейшие английские баллады о Робин Гуде существовали в таком вот виде хотя бы полвека назад, уверен, что сотни тысяч россиян открыли бы для себя еще тогда удивительный мир староанглийской литературы. Открыли один раз и навсегда. Потому что, когда мы читаем иноземный текст в переводе или в пересказе, мы во власти не только текста, но и рассказчика. Каждое слово из множества синонимов он выберет, как построит фразу, какими настроениями наполнит ее. О благородном разбойнике Робин Гуде известно с XIII века. В одной из хроник 1266 года есть запись о том, что между людьми, лишенными собственности, был знаменит разбойник Роберт, так в хронике. Гуд, которого народ любит выставлять героем своих игр и театральных представлений, история которого, воспеваемая странствующими певцами, занимает англичан более других историй. О Робин Гуде и его ближайшем друге, маленьком Джоне, создан целый свод баллад, из которых можно узнать, что жили они во времена короля Ричарда Львиное Сердце, что Робин Гуд возглавлял целый отряд вольных стрелков, с которыми боялись сражаться богатые рыцари и даже Ноттингемский шериф. А еще узнаем, что Робин Гуд и его возлюбленная Мэриан отказались жить в роскошном королевском дворце, отдав предпочтение вольнице в зеленом шерватском лесу и обществу верных своих друзей. В этом лесу Робин Гуд родился, вырос, возмужал. Здесь он стал прекрасным стрелком из лука, обрел силу и ловкость, а честность и благородство были в нем от Бога и от родителей. За что же англичане, известные своей осторожностью и избирательностью, так полюбили Робин Гуда и продолжают любить его по сей день, ведь он был разбойник? Да. Но благородный, именно это осталось в народной памяти в первую очередь. Грабил, да, но только богатых, жадных, бесстыдных. А беднякам помогал, обездоленных брал под защиту. Разве этого мало? Вот народная Британия и увековечила своего героя в балладах, песнях, легендах. Все баллады пишутся рифмованным стихом. Так их легче запоминать, петь и передавать из поколения в поколение. Баллады о Робин Гуде не были исключением. Вот как перевел одной из них Михальский. «Всю жизнь свою он ловок был, бесстрашен и умён, не видел свет еще таких разбойников, как он. А вот так прекрасный знаток английского народного творчества Маршак. «Иные поют о зеленой траве, другие про белый лен, а третьи поют про тебя, Робин Гуд, не ведая, где ты рожден» и вдруг у Ирины Токмаковой читаем «А юный Робин рос и мужал, и друзьями его по большей части были простые деревенские парни. С ними он бродил по лесам, меряясь силой, дрался дубинками и состязался в стрельбе из лука. Дружил он еще с одной девочкой». Впрочем, об этом рассказ впереди. Оказывается, о Робин Гуде можно рассказывать и в прозе, причем рассказывать так увлекательно, так интересно словно речь идет одновременно и о сказочных событиях, и о том, что творится рядом с читателем, о таких же мальчишках. Признаю, что я был поражен, когда впервые увидел изящную легкую токмаковскую прозу о Робин Гуде, а не средневековый тяжеловесный британский стих. Для меня не осталось загадок ни в жизни, ни в судьбе благородного разбойника, которого, наконец-то, спустя два десятилетия, после первого университетского с ним знакомства, я смог представить визуально – не как отвлеченный образ, а как живого, конкретного человека. Более того, сама по себе сцена его рождения на свет Божий, описанная в первой же главе «Как появился на свет мальчик Робин», убедила в том, в чем долгие годы не могли убедить толстые учебники, а именно в реальном существовании этого симпатичного, верного человека. Не стану пересказывать Робин Гуда Ирины такмаковой это все равно, что пытаться описать запах сирени. Да и к чему повторяться, если книга вот она в ваших руках? А значит, в любой момент вы можете вернуться в 1160-й год и еще раз увидеть дочь сэра Джорджа Гэмвелла, прекрасную Джоанну, которой суждено было стать матерью Робина, и еще раз побывать в замке Хантингтон-Холл и понаблюдать за его величеством королем, и познакомиться с монахом-отшельником Туком, сбежавшим из аббатства святого Квентина, и об в Шерватском лесу. Ведь сказано же в Писании, что дух дышит где хочет, а значит и в лесу тоже. Но книга Ирины Токмаковой примечательна еще и тем, что помимо увлекательного изложения и добротного языка способствует историческому образованию читателя. Одно дело узнать об Англии средних веков из учебника и совсем иное из художественного произведения, в котором действуют столь яркие, незабываемые, колоритные герои. После прочтения вы и ваш ребенок на протяжении многих лет будете помнить не только сами события, но даже описание одежды и оружия, уж не говоря о том, что сможете, к слову, рассказать при интереснейшую историю о серебряной стреле с золотым наконечником. Был Робин весел, как певчий дрозд, хоть жизни была нелегка, и долетел до самых звезд, призыв его рожка, и был он сердцем и добр и горяч, южному ветру сродни. Ты здесь проходя, не скорби и не плачь, а просто его помяни. Так заканчивает Ирина Токмакова свою повесть о легендарном Робин Гуде. Его поминают уже много веков на всех языках мира, потому что доброты и любви никогда не бывает много. Об этом мечтали и будут мечтать, пели и будут петь. Был ли Робин Гуд историческим лицом, или же он народный вымысел? теперь это уже не имеет ровным счетом никакого значения, потому что воплощенные в книгах герои входят в жизнь и не покидают ее до тех пор, пока эти книги читаются. А книги о Робин Гуде читаются более чем половину тысячелетия, и вслед за ним сотни последователей тоже протягивают руку помощи, тоже мстят притеснителям, тоже спасают друзей. О Робин Гуде писали предшественник Шекспира Роберт Грин и Мандей, Баллады переводили Гумилёв и Рождественский. Мотивы легенд о нём использовал в своём романе Айвенга Вальтер Скотт. Специальную работу о благородном разбойнике написал историк Агюстиен Тьерри. Немало страниц посвятил ему Джозеф Ритцен. Этот ряд столь долог что вряд ли хватит места, чтобы завершить его. Я же назвал несколько имён лишь за тем, чтобы сказать, такой интерес на протяжении многих веков можно проявлять только к тому, что действительно интересно. Вот появилась на полке книга Робин Гуде еще одна. Новая, необычная, специально для детей и подростков написанная, специально проиллюстрированная, красивая и очень полезная. Книги обычно покупают взрослые, потому что у детей нет денег. Если хотите, чтобы ваш ребенок обладал качествами, которые всю жизнь будут цениться и им самим, и окружающими выше всяких богатств, почитайте вместе с ним эту повесть Ирины тотмаковой Иван Панкеев